Глава 20. Маркиза Горская — настоящая могущественная ведьма. В этом не осталось сомнений, когда мы добежали до гробницы королевы. Точнее, до того, что от неё осталось. Анжелика вошла в раж и разнесла её по камушку, превратив в груду обломков. И теперь из центра развалин в небо поднимался зловещий столб красного света, пульсирующий, словно живое сердце. Сама маркиза кружила вокруг него на старые облезлые метле, а за ней, словно призрачный шлейф, неслась вереница белёсых духов, воющих и стенающих на все лады. Несчастные телохранители маркиза оказались привязаны к двум обгоревшим столбам по рукам и ногам. Крепкие мускулистые мужчины извивались, как черви, пытаясь вырваться из магических пут. Но тщетно чары держали их мёртвой хваткой. «Не получается! Проклятье!» «Почему он не работает?» Ругалась Анжелика, и ее голос дрожал от ярости и бессилия. Поднялся настоящий ураган. Духи загласили еще громче, но ответить ей они не могли. «Прекрати!» — крикнул генерал, стараясь перекричать вой духов и свист ветра. «Спускайся, Лика! Я знаю, что ты хочешь сделать, и знаю, почему у тебя ничего не получается!» Звучал он твердо и уверенно. Маркиза резко развернулась в воздухе, хлестнув себя по лицу распущенными длинными волосами и уставилась на Андрея плотоядным хищным взглядом. В этом взгляде читалась такая жажда, что казалось, будто Лика мечтает разорвать генерала на куски и съесть. Она вскинула голову к небу и вдруг разразилась жутким, безумным хохотом, от которого по коже побежали мурашки. «А вот и ты, проклятый дракон!» Закричала маркиза совершенно чужим голосом. «Принёс моё сердце?» «Кто это?» Выдохнул кто-то из боевиков с вистящим шёпотом. «У меня у самой от жути поджилки тряслись, и волосы на голове шевелились. Королева-ведьм!» Процедил генерал сквозь зубы, а на его скулах проступили золотистые чешуйки. И тут Анжелика пригнулась к древку метлы, словно хищный зверь перед прыжком, Перевернулась вместе с ней в воздухе, демонстрируя невероятную ловкость, и направила своё ведьмовское средство передвижения прямо на нас. Боевики отскочили подальше, а я сжала руку генерала крепче. «Так сердце у тебя? Андрей, отдай его мне!» А это уже требовала вернувшая себя власть над телом маркиза, и её голос звучал умоляюще и в то же время угрожающе. Происходящее пугало. И едва подрагивающей свободной рукой я нащупала в кармане куртки колбу с очень коварным содержимым. Я положила его туда на всякий случай, если вдруг совсем прижмёт. Оно называется «обнуление». Сначала я прочитала о нём в книге жизни, а потом нашла в одной из заброшенных лабораторий. Страшная штука. Если открыть крышку, из флакона вырвется газ, который вернёт всё, до чего дотронется на сорок восемь часов назад. То есть мы окажемся за пределами древнего пласта. И что самое плохое, у нас не останется воспоминаний о настоящем. Если сейчас Маркиза совсем озвереет и потеряет контроль над собой, возможно, придётся воспользоваться этим средством. И тогда мы все будем вынуждены пройти все слои ещё раз. Ох, как бы мне этого не хотелось. Но, по крайней мере, мы останемся в живых». Однако на землю Анжелика спустилась, уже полностью вернув себе самообладание и невозмутимость. Ведьма пригладила растрепавшиеся волосы, отбросила в сторону старую метлу, где только её раздобыла, и ослепительно всем улыбнулась. Как будто она только что немного развлеклась, а вовсе не делала нечто странное и пугающее. «Я не могу отдать тебе сердце королевы Лика. Я должен вернуть его ей», твёрдо возразил Андрей, глядя Маркизе в глаза. Она выразительно изогнула бровь, демонстрируя полное непонимание, и махнула рукой в сторону разрушенной гробницы. «Кому там что возвращать? Там одни камни и обломки!» «Лика, не делай из нас дураков. Мы прекрасно видели, как королева пыталась захватить твое тело. Значит, она здесь, рядом», — устало сказал Андрей. А я в это время лихорадочно размышляла, пытаясь сложить все кусочки мозаики в единую картину. Кое-что казалось мне очень странным и нелогичным. Например, каким образом в кармане генерала оказалось это самое сердце королевы-ведьм? Он же его не брал. Значит, кто-то подсунул его ему и таким образом наложил проклятие. Но если это был просто обычный недоброжелатель, то почему он тогда не убил Андрея, пока тот лежал без сознания в гробнице? Нет, тут что-то другое. Как будто этот кто-то не то, чтобы хотел навредить Андрею. Скорее, он хотел вынести сердце из гробницы, чтобы Лика никогда до него не добралась. Или не Лика, а кто-то другой, планировавший запустить колодец. Но кто мог этого так отчаянно не желать? Точно не отец Маркизы. Тогда он бы ни за что не отправил дочь с нами на древний пласт. Он держал бы её подальше. А кто ещё? Мы явно чего-то не знаем и упускаем из вида. Я открыла колодец. Он находился под полом гробницы. Каким-то глухим и убитым голосом начала быстро говорить маркиза. Её глаза лихорадочно блестели, а руки дрожали. Но чтобы он начал работать, в него нужно бросить сердце королевы-ведьм. Я разрушила её последнее пристанище именно с этой целью. Думала, что останки провалятся, и процесс начнётся. Я была так близка к своей мечте. А оказалось, что сердце у тебя. Она заговорила громче, практически закричала. И я, почувствовав опасность, ощупала пальцем крышку флакона с обнулением. «Отдай его мне немедленно! Мне нужно срочно уйти из этой реальности!» Анжелика была близка к истерике. На её щеках проступил нездоровый румянец, лицо исказилось от злобы и отчаяния. Маркиза вскинула руки, словно собираясь атаковать, и я, не раздумывая ни секунды, молниеносно вытащила из кармана обнуление, готовясь к самому худшему. Но ни я, ни Анжелика, ни Андрей ничего не успели сделать. Словно из-под земли, как гриб после дождя, Между нами выросла полупрозрачная женская фигура в длинном развивающемся платье со шлейфом и костяной короной на голове. Даже в таком призрачном виде королева-ведьм отличалась редкой завораживающей красотой и чудовищной силой. Каким-то непостижимым образом ее дух заговорил, а это уж точно не под силу обычным привидениям. «Отдай мне мое сердце, дракон», — сказала она уже знакомым нам голосом. Но сейчас он звучал совсем по-другому, ласково, почти умоляюще. Королева протянула прозрачную руку к Андрею. Мне стало интересно, сможет ли она взять и удержать этот тяжёлый камень. Если сможет, то это будет нечто. Не отдавай! Она спрячет его, и колодец закроется! Истерично взвыла Анжелика, предчувствуя крах всех своих надежд. Маркиза. «Анжелика, вы молоды и прекрасны. Чтобы не случилось, у вас есть шанс на счастье в этой жизни». Ставила я своё ценное мнение, пытаясь образумить её. «Вам не нужна другая жизнь». Королева-ведьм презрительно покачала головой и тихо рассмеялась над моей наивностью. Руку она так и держала протянутой. «Зачем он тебе так сильно нужен? Объясни». Не обращая внимания на королеву, продолжал допрос генерал, глядя в глаза Лики. Это сильно разозлило дух королевы. Её прозрачные губы сжались в тонкую зловещую полоску, карканье ворон стало оглушительным, и земля задрожала под ногами. «Мне нужно уйти, потому что если я останусь в этой реальности, меня обязательно найдут, и будет очень плохо не только мне!» — выпалила Анжелика. «Что ты натворила?» — грозно выкрикнул Андрей. А я прикусила язык. Я её, правда, очень мало понимаю в жизни. Думала, что Анжелика страдает от безответной любви к Андрею и хочет попасть в другую реальность, в прошлое, чтобы начать с ним всё сначала. Может быть, по-другому повести себя при первой встрече. А всё оказывается совсем не так. Маркизе плевать на генерала. Её сердце, похоже, занято совсем другим переживанием. Она совершила что-то ужасное, какой-то страшный проступок и теперь пытается скрыться от правосудия в другой реальности. Вернёшься домой и узнаешь. Но я делаю то, что должна была сделать, ради своей семьи. Не смей меня осуждать. Отдай мне сердце и позволь уйти!» взмолилась Анжелика. Её голос дрожал от отчаяния. «Никто никуда не уйдёт». Вдруг раздался откуда-то из-под развалин гробницы незнакомый мужской голос. Властный такой, не хуже, чем у генерала. И вскоре мы увидели новое действующее лицо в этом запутанном представлении. Вышедшим к нам худощавым молодом человеке, я с удивлением узнала секретаря министра здравоохранения Максимилиана Федотова. Именно ему я подавала прошение на лицензию на мою частную практику. Я пару раз моргнула, пытаясь поверить своим глазам, что он здесь делает и почему выглядит совсем не как скромный секретарь, а как заправский страж порядка, готовый привлечь к ответственности всех и каждого. «Макс, ты-то как здесь оказался?» Удивился Андрей не меньше меня. «Никому не двигаться. Работает секретная служба». Раздался за нашими спинами зловещий голос скачка, и в тот же миг меня пронзила острая боль, а тело сковало парализующее заклинание. Я застыла на месте, словно статуя, не в силах пошевелить ни рукой, Ни ногой. Судя по тому, что, скосив глаза, я видела исходящий от Андрея золотой блеск, его тоже атаковали. И он отчаянно пытался вырваться из наложенных на него чар, обращаясь к силе дракона. Анжелика тоже бешено вращала глазами и не могла пошевелиться или произнести хоть слово. А королева ведьм взмыла высоко в небо и, кружась над нами, душераздирающий выла от отчаяния. «Это он! Это он!» «Это он выкрал моё сердце!» Отчётливо слышалось в этом жутком вопле. «Люди добрые, что делается? секретарь министра не секретарь, а тайный агент секретной службы самого короля!» «Комиссар, будьте осторожны. Генерал может превратиться в дракона», — доложил Тихий. «А эти выпускники военной академии никакие не выпускники!» Они тоже агенты секретной службы и зачем-то следили за каждым нашим шагом. Но какие же они, актёры! Играли свои роли просто безупречно. Тем временем Максимилиан, теперь уже комиссар, уверенно подошёл к Андрею и принялся шарить руками по его одежде, явно в поисках сердца королевы-ведьм. Надо же, дракон! Получилось-таки. Каких только чудес не встретишь на древнем пласте. Но это я у вас, генерал, заберу». «Собственность короны». Нащупав и вытащив проклятый камень из нагрудного кармана куртки Андрея, весело сказал комиссар и, самодовольно улыбнувшись, шагнул ко мне. «А теперь поищем книгу жизни». Промурлыкал, явно собираясь меня обыскать. И вот это он очень зря затеял. Для дракона, томящегося внутри Андрея, это послужило спусковым механизмом. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, он оглушительно, яростно заревел, Так что задрожала земля. И, сбросив заклинание, выхватил у комиссара украденный камень. Одним молниеносным ударом он отправил Федотова в глубокий нокаут, отбросив чуть ли не на три метра от меня к развалинам гробницы. Но против Андрея были еще пятеро хорошо подготовленных и вооруженных до зубов боевиков. А мы с Анжеликой ничем не могли ему помочь. Нас по-прежнему крепко удерживало парализующее заклинание. Да мы даже нормально наблюдать за происходящим не могли. Звуки битвы, смешавшись с криками ворон, превратились в какофонию хаоса, доносившуюся до меня, как сквозь вату. Я слышала треск ломающихся костей, шипение пламени, глухие удары и пронзительные стоны, которые вроде бы принадлежали агентам секретной службы. Вроде бы побеждал дракон. Я уже мысленно отчитывала секунды, предвкушая освобождение от парализующего заклинания, уже слышала приближавшиеся шаги Андрея и, Распахнула глаза от ужаса, когда увидела, как стремительно летит на меня ворона. Я даже зажмуриться не успела, как она выхватила у меня флакон с обнулением. Сердце бешено заколотилось, кровь застыла в жилах, в голове принеслось множество мыслей, каждая хуже предыдущей. Если ворона разобьёт флакон, если газ вырвется, тогда вся эта битва, все усилия, весь путь по деревням, «Всё было напрасно. Мы потеряем не только сегодняшний день, но и все воспоминания о нём. Нас отбросят в прошлое, и нам придётся всё пережить заново. И кто знает, что тогда будет, чем всё обернётся в следующий раз».